Вдова На санитарной линейке умирает Шевелев, полковый командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер ночдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреножные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке «Работал я, товарищок, в тюмрике, в городе Работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса Городок, конечно, для женщины утомительный Завидели меня дамочки, стены рушат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 «Хата тебе, старуха, живи! Кто тронет, скачи к Буденному! Я Шевелева матка! Коня, Абрамку, жертвую полку! Коня, жертвую, напомин моей души!» «Понял про коня!» — бормочет Левка и замахивает руками. «Саш!» — кричит он женщине. «Слыхала, чего?» — говорит. «Прием, сознавайся!»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 «Раз подыхать!» «Поддайся, Саш, отслужу хоть бы кровью!» «Век его прошел, Саш, а дней у Бога не убыло!» Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползала из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене. «Греетесь!» — пробормотал Шевелев. «А он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал!»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 «Убивается», — сказал тогда Левка. «Ничего не скажешь. Хорошо жили». Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. «Несладко». И он проехал дальше в Буйок, где расположился штаб шестой кавдивизии. Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинскими казаками. Предатели сражались под командой Ясаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно.